Глава 34 Затылок трещал от тяжелого взгляда. Мира резко обернулась и снова не успела заметить, кто так пристально смотрел в спину. Пришлось отхлебнуть из чашки остывший кофе, чтобы смочить пересохшее горло. Лицо скривило недовольная гримаса. Кисловатый вкус крепкого напитка без сливок и сахара неприятным холодом обволок рот. Все нужно делать вовремя. Протянутая рука в купе со взглядом бульдога лишали желания спорить. Они с Кортесом исполняли игру для двоих на глазах многих людей. Юлька отводила взгляд, словно попала в тесную комнату с обнаженными любовниками. Чувствовала себя лишней, как и раньше, если Алекс с Мирой находились рядом. У Паши никогда не было шанса. Он знал поэтому не впустил жену в свое сердце. Сейчас Юлька благодарила Бога за однолюбие лучшей подруги. — Я еду домой. Созвонимся утром. Она встала, прихватив со стола бутылку. «Да — пью дома за ваше здоровье. Решила не быть буфером, пусть разбираются со своими чувствами один на один. Мире пришлось подняться следом, проигнорировав протянутую руку Кортеса как специально в это время певица на сцене допела блюз. В тишине зала единственным развлечением стал громкий разговор за столиком с эффектными блондинками и одним на двоих мужчиной. Театральная пауза с долгим безмолвием. Знакомая многим богатая бизнесвумен вдруг стала вдовой во всем черном. Брутал с зависшей ладонью напротив выглядел нелепо. Кортесу пришлось сделать вид что решил вытереть пальцы об салфетку. Обращенные к ним глаза сверлили спины. Мира специально поддела Юльку, желая сгладить неловкость. Для чего тесниться в огромном доме, если есть собственная трешка в центре Москвы? Мне в ней просторно. Юля смотрела на испанца, гадая, правда ли он настолько богат, как говорят. Выйду замуж. Надеюсь заиметь такой же большой дом. Она с трудом удерживалась от слов, что верный начбес его жены заслуживает большего. Кортес оплатил счет и быстро захромал вслед за Мирой, не зная, чего ожидать от строптивицы в любую минуту. От ресторана они отъезжали вдвоем в ее Мерседесе. Она искала глазами автомобиль убийцы. — Что-то не так? — Здесь стоял синий майбах. Он кивнул. Любимый спорткар Паулы. Ребята отогнали его в дом. Мира на секунду сомкнула веки. Знала, что так и будет. И все равно неожиданно до пустоты в груди. Словно удар под дых выбил воздух из легких. Личная помощница ее мужа. Она тяжело вздохнула. Если эта догадка верна, значит и все остальное в цель. «Почему у тебя такая реакция?» Кортес протянул руку, но замер в нескольких сантиметрах от узкого подбородка. Старый жест. Делал так, когда хотел допытаться до правды. Лгать, глядя в глаза любимого, невозможно. Что произошло с участием этой машины? Мира замерла. Сердце пропустило удар. Еще пару секунд, и Алекс смог себя выдать но снова вовремя остановился. Она с раздражением парировала. «Ты первый!» «Расскажи, чем хотел поделиться!» В горле першило. Бутылка с водой оказалась в руке. Кортес усмехнулся. Проще всего натянуть шкурку ежика. «Мне вчера предлагали тебя купить...» Мира поперхнулась сделанным глотком. Предавать предавали, пытались убить, но продать. Кто, кроме отца? Гневные мысли бомбили мозг. Оценил живым весом или мертвой тушкой? Нет, Старыгин не мог так опуститься. Проявился тот, кто в последнее время сверлил спину взглядом. Когда все это закончится? Напряжение дня выплеснулось странной эмоцией. Мира ничего не могла поделать с обидой, сдавившей грудь. «Неожиданно!» Она бормотала, пытаясь спрятать растерянность со слезами в глазах за приступом кашля. «Как это?» «Кто?» Он покачал головой. «Ты не поверишь. Прилежен». «Что?» Мира нахмурилась, ожидала услышать совсем другое имя. Эдя не рискнет пойти против Паши. — Ничего не понимаю. — Что именно он предложил? — У него есть документ, подписанный Алексом. Любовь делает людей невнимательными. Усмешка скривила жесткие губы. Твой муж подписал вставленный в брачный договор, а после — изъятый листок. — И что в нем? — Я не закончил. Кортес смотрел так, словно выносил приговор. «Такую же манипуляцию он проделал с твоим договором». «Так что в нем? «В случае вашей смерти компания переходит ему». Он хлопнул ладонями по коленям. «Вы подписали завещание». «С тех пор изменился состав семьи». «Но за неимением другого...» Оно до сих пор имеет силу. А Башева уже нет. Осталась лишь ты. Это он пытался меня убить? Не думаю. Мои ребята работают над этим. День, в который на вас с мужем совершено покушение, отслеживаем по минутам. Все звонки и встречи. От тебя нужны числа других похищений. Почему прилежен? Так открыто пришел к тебе. Кортес усмехнулся. Сам был удивлен. Но теперь начинает все проясняться. Если твои предположения о Пауле верны, и он думает так же, мог решить, что я пытаюсь тебя убить. Это не догадки. Ты и хотел знать, почему я так бурно отреагировала на майбах? Смотри. Мира сбросила видео с кладбища. Его водитель пытался меня убить. Номера фальшивые, но это тот самый автомобиль. Она внимательно наблюдала за меняющимся лицом испанца. Тот плотно сжал челюсти и несколько минут сидел молча, склонив голову между рук со сцепленными в замок пальцами. Почему не показала его раньше? Широкие брови грозно сошлись у переносицы. «Мне б хватило, чтобы изменить мнение. Она давно сидела бы за решеткой». Мира пожала плечами. Рассказать, что в самом начале подозревала не только Испанку, но и его самого. Ревность меняет людей. Все данные проверяли. За Паулой не числился Майбах. «Он не ее. Катается по доверенности». Кортес говорил почти с раздражением. «Сумасшедший плевать на собственную безопасность?» «Посмотри на число». Мира постучала пальцем по экрану смартфона. «Помнишь, где она была в это время?» «Есть календарь. Можно проверить». Он поднял голову. Янтарные глаза сверлили лицо блондинки с неприкрытой ревностью. «Красное платье на кладбище в поминальный день». А среди друзей в траурной одежде это нормально? Все скорбящие жены так поступают. Кортес сейчас обвинял? Он это серьезно? Мира встряхнула головой. Вуаль развернулась, прикрыв лицо черной сеткой. Так делала я. Каждый год. Радовалась, что мужа нет в могиле, на которую друзья несут цветы. Она закусила губу. Приходилось сдерживать желание потереть руки. С прилеженным и Паулой разберется потом. Кортес не переставал хмуриться по многим причинам. Сейчас удивлялся внезапно посветлевшим глазам блондинки. С чего вдруг в них появилась такая радость? Откуда такая уверенность? Мира улыбалась, разглядывая лицо испанца сквозь черную сеть. На душе внезапно стало тепло. Черный человек, черный человек, вот ты и попался, золотая рыбка. Она не говорила, а счастливо пропела, потому что он сидит сейчас рядом со мной.